сноска 3. В частности, к настоящему времени назрела необходимость, во-первых, в организации государством принудительного лечения алкоголиков и наркоманов, и во-вторых, в изоляции от общества алкоголиков и наркоманов, рецидивистов, которые прошли лечение, но не найдя и нового смысла жизни, снова вступили на путь порока. Доходы пивных баронов и легальных производителей виноводочной продукции достаточны для того, чтобы оплачивать счета лечебных учреждений при запуске в действие такого рода социальной программы помощи людям, впавшим в их беде.